«Эй!» Десять часов девять минут. Элнер очнулась в темной комнате. Который час она понятия не имела, но догадалась, что все еще находится в больнице. Приборы попискивают за дверью беготня. Похоже, с ней все в порядке. Ничего не болит, руки-ноги на месте, шевелятся. Костя тоже целая, и на том спасибо. Элнер лежала и думала... «Но где же Норма и Мэкки?» «А, ну, конечно», — сообразила она. «Небось, с Нормой опять случился обморок, вот и задержались. С минуты на минуту должны приехать». Но вдруг люди в зелёных балахонах бросили её здесь и забыли. Толстуху вроде неё потерять не так-то просто, но если вдруг её всё-таки потеряли, Норма с ума сойдёт. Бедняжка Норма унаследовала от матери хорошенькое личико и никудышные нервы. Элнер всегда была миловидна, но не могла сравниться с младшей сестрой, красавицей Идой. И нервы у Элнер были крепкие, жизнь она принимала как есть. А Ида росла беспокойным ребёнком, и Норма пошла в неё. Элнер любит Норму как родную дочь, но с ней порой бывает нелегко. К примеру, Норма — ужасная частюля. Мэкки шутит, что боится вставать ночью в туалет, вдруг вернётся, а постель уже застелена. и прибавляет, что Норма родилась с банкой моющего средства в одной руке и с тряпкой в другой. Но сердце у Нормы золотое при всех ее мелких слабостях. Чужую боль она принимает как свою, все мировые скорби берет на себя. Если кому-то нужна помощь, Норма тут как тут. Ни один старик в городе не остается без горячего обеда и без внимания, и все благодаря Норме. Словом, несмотря на все причуды и истерики, Норма — добрейшей души человек. Минуло еще полчаса. За Элнер никто не приходил, и ей подумалось, а вдруг Норме не сообщили, что она здесь? Что, если люди в балахонах не знают, кто она и с кем связаться? Надо встать и найти кого-нибудь, чтобы позвонили Норме и вызвали ее сюда. А то, чего доброго, придется здесь ночевать. Элнер спустила ноги с постели и, не спеша, Осторожно встала. С лестницы упала и не разбилась. Обидно было бы поскользнуться на ровном месте и шею свернуть. Но, поднявшись на ноги, Элнер ощутила во всем теле небывалую легкость. Неужели похудела, пока спала и ждала приезда племянницы? Вот Норма-то обрадуется. Норма очень беспокоил порядочный вес Элнер, и она каждый божий день приходила мерить тетушке давление. и даже бекон не разрешало есть, разве что пару ломтиков на завтрак, а на ночь ни — ни-ни. Элнер, разумеется, ни слова ей не сказала про ужин у Мерла и Вербена, где угощали печёнкой с беконом. К чему расстраивать племянницу? Элнер постояла у кровати. Кругом темно, хоть глаз выколи. Пришлось пробираться к выходу на свой страх и риск мелкими шажками — Элнер пошла на звук голосов, нащупала дверь, открыла и очутилась в залитом светом коридоре. Огляделась, вокруг не души. Элнер, озираясь, двинулась вдоль ряда пустых комнат. «Эй, эй, есть кто-нибудь?» Позвала она негромко, чтобы не беспокоить больных. Прошла до одного конца коридора, затем до другого к лифту. На этом этаже никого, значит, надо поискать на других. Элнер вызвала лифт, тот дернулся, открылись двери. Элнер шагнула внутрь, повернулась, но не успела нажать на кнопку, как двери сами закрылись, и лифт понес ее вверх.